Глава 7. Утром проснулась раньше будильника. Откинув одеяло, потянулась, перевернулась на бок и увидела на тумбочке свой телефон. Подскочила, схватила его и прижала к себе. Неужели? На радостях поцеловала экран. Попробовала включить. Работает. Ура! Невольно выкрикнула в пустоту. Теперь не нужно покупать новый телефон и тратить деньги. С моего сердца свалился будто камень. Маме тоже не хотелось рассказывать о жутком происшествии. Все разрешилось как нельзя лучше. Но тут мне стало в миг стыдно. Ведь я вчера даже не поблагодарила Глеба за то, что заступился за меня. Мне нужно сказать ему хотя бы банальное спасибо. Он ввязался в драку и забрал телефон у вора. Для меня в жизни подобного не делали, а я оказалась безразлична к человеку, который сделал почти невозможное. Умывшись и переодевшись, я обдумывала все то, что произошло вчера вечером и глубокой ночью. Решительно поднялась на второй этаж, подошла к двери, где жил хозяин дома. Тишина. Может, он еще спит? Кто знает, сколько он бодрствует по ночам. Потопталась у двери, занесла руку и только хотела постучать. Но меня остановил скрипучий, хрипловатый голос. «Эля!» Я от неожиданности подскочила. «Что вы здесь делаете?» «Я... я...» Замялась и не знала, что ответить, внезапно появившемуся, как из воздуха, дворецкому. «Я мимо проходила. Больше пока моя находчивость не могла придумать объяснение, зачем я полезла туда, где мне запрещали появляться. Я покраснела от своего обмана, никогда не врала. А тут меня поймали на лжи. «Не врите мне, юная леди! Вы случаем не забыли, что дали слово не подходить к этой двери?» «Да, вы правы, но...» Опустив ресницы, пролепетала. «А кто тогда делает уборку в комнате хозяина?» С недавнего времени мне было очень интересно это узнать. И вообще... Почему все можно сюда заходить, а только горничные нельзя? Что за дискриминация полов? Я, горделиво заявил Семен Палыч и вздернул подбородок. Я еле сдержала смех. Он, очевидно, заметил и насупился. А что вы на меня так смотрите? повысил голос дворецкий. Хозяин не любит посторонних и не одобряет, когда суют нос любопытные девицы. «Простите меня!» – проговорила я этому сухарю. «Простите, я больше не буду!» «Эля, ты мне очень нравишься как работник, но есть границы, которые нельзя переходить!» Он начал отчитывать меня, словно девочку. «Я запрещаю подходить к этой двери!» – погрозил пальцем. «А иначе вылетишь как пробка, и я могу пообещать, что потом...» «Тебя ни в один приличный дом не возьмут работать!» Презрительно оглядел меня. «Надеюсь, ты уяснила, о чем я говорю?» «Да», — удрученно ответила мужчина. мужчине. «Такого больше не повторится!» Он удовлетворенно кивнул, а я, опустив голову, поплелась на первый этаж в другое крыло дома. «Все настроение испортил!» «Вот и умница!» теперь можешь идти и приниматься за работу». Его слова уже летели мне в спину, но я старалась больше не отвечать ничего нашему строгому дворецкому. И пока я работала, старалась не думать о хозяине и его отношении ко мне. Я просто принялась за уборку и хотела забыть о происшествии в магазине, о поступке Глеба и о встрече с ним на кухне. Уже вечером, Вернувшись в комнату после всего рабочего дня, я задумалась, зачем Глеб в грязной заштопанной одежде разгуливает по улице. Столько роскоши вокруг, а он в рваной куртке и затертых до блеска трико. Может, у него не все в порядке с головой? Я усмехнулась своим мыслям и ведь не побоялся кинуться в драку. Хотя у таких миллиардеров, как он, должна быть свита людей в черных костюмах из лучшего охранного агентства. А он сам ходит в обносках, выглядит словно и вправду бомж с вокзала. Но при этом телосложение у него потрясающее. За горой трепья не видно его литых мускулов и накачанного пресса. «Да о чем ты вообще думаешь, Эля?» – отдернула вслух себя и улыбнулась. Мне в который раз было приятно вспоминать нашу встречу, пусть немного глуповатую, неожиданную и бессвязную. Я глубоко вздохнула. Наверное, мне лучше не соваться в его покое. Выберу момент, скажу спасибо и больше не буду рисковать работой. В конце концов, благосостояние моей семьи дороже странного хозяина-особняка.